5 сентября Вечер Я проснулась от прикосновения чьей-то ладони. Тьма отступила, в палате было светло. Надо мной склонился мой отец. Он смотрел на меня усталым, внимательным взглядом, но я не увидела в нем сожаления. Казалось, он думал о чем-то другом. «Как хорошо, что ты наконец пришел!» Тихо прошептала я и улыбнулась. «Я, наверное, проспала весь день?» Отец молча кивнул. «Знаешь, я посмотрела на потолок, сейчас я чувствую себя ужасно одинокой. К тому же я видела такой дурной сон». Тревожная складка залегла у него над бровями. Он слегка покраснел. Что это был за сон? Я разговаривала со своим мужем. Рука отца, все еще лежавшая у меня на голове, вздрогнула. Как всегда, его лица я не видела. Джина. Отец убрал руку, пододвинул стул и сел. Мне все время кажется... Слова застряли у него в горле. «Мне кажется...» «Что?» – беспокойно спросила я. «Что тебе кажется?» «Неужели ты действительно ничего не помнишь?» – ответил он вопросом на вопрос. «Нет». Я опустила глаза. «Порой мне думается, что ты меня обманываешь. Мне это ни к чему». В разговоре возникла пауза, и чем дольше она продолжалась, тем тяжелее и ощутимее становилась. Я чувствовала это сердцем. «Папа», — я попыталась разрядить обстановку. «Ты что, меня в чем-то подозреваешь?» «Что ты?» В его глазах вспыхнул недовольный огонек, но тут же погас. «С чего ты взяла?» «Ты постоянно задаешь один и тот же вопрос и мне приходится давать один и тот же ответ. «А что остается делать, ведь я действительно ничего не помню?» «Извини». Он смутился и отвел взгляд в сторону. «Просто мне хочется верить, что все обстоит не так уж плохо, как кажется». «Что поделаешь?» Я шмыгнула носом. «То, что существует, не исправишь». Думаешь, мне не хочется, чтобы память вернулась? Еще как хочется, но она меня не слушается, не желает подчиняться. Вот сейчас я опять видела мужа во сне, но так и не смогла разглядеть его лица. Я почувствовала, как запылали щеки. Пальцы правой руки начали судорожно комкать простыню Успокойся, Джина. Отец положил мне руки на плечи. «То, что ты помнишь свой сон, это уже хорошо. Значит, еще не все потеряно. А что касается твоего прошлого... Поверь, со временем все восстановится, особенно, когда ты сменишь обстановку. По крайней мере, у меня такое ощущение». «Если бы это произошло на самом деле», – прошептала я и почувствовала, как волны воспоминаний о недавнем сне – Накрывает меня с головой. Папа! неожиданно выкрикнула я, и он непроизвольно отшепнулся. Папа! продолжила я уже более спокойным тоном и дотронулась до его руки. Помоги мне, прошу тебя, помоги мне вспомнить! Для меня это очень важно. Что вспомнить? тревожно спросил он. Что я сделала плохого своему мужу? Чего мне не хватало в жизни? «Что я совершила такого?» «Из чего он сделал вывод, будто ошибался во мне?» «Откуда ты это взяла?» – пробормотал он. «Ты же только что говорила, что ничего не помнишь?» «Приснилась!» – твердо заявила я. «Представь себе, мне все это приснилось!» «Но я знаю, что так и было на самом деле. Я знаю, что любила его, того человека, которого тоже звали Николас» и чувствую, что не могла причинить ему боль просто так. Ты сам говорил мне, что я влюбилась, что я однолюб, и рассказывал, как он дарил мне цветы, особенно цветы к сентябрю. Черт, эта фраза постоянно вертится у меня на языке. Что означают эти цветы к сентябрю? Почему все кружится вокруг них и неизменно к ним возвращается? Какой тайный смысл? Содержится в этих словах? Ты была его цветком в сентябрю. Неожиданно выпалил он. Что? Не поняла я. Каким цветком в сентябрю? Ты можешь выражаться яснее? Краска залила его лицом. Он приподнялся со стула. Куда? Истерически взвизгнула я. Куда ты опять собрался? Папа, мне это определенно не нравится. Как только разговор заходит о чем-нибудь важном... Ты все время уходишь в сторону или убегаешь. Ты можешь хоть раз быть откровенным до конца? Джина. Я заметила, как начала подрагивать его нижняя губа. Дочка, поверь, я и так откровенен с тобой практически во всем. Не ври мне! Я опять перешла на фиг. Я этого не вижу. У меня такое ощущение, что ты специально внушаешь мне обратное... «Что обратное?» – отшатнулся он. «Да то, что постоянно говоришь, будь-то все это мне снится, и это выдумка. Этого никогда не было на самом деле, а я в этом не уверена. Где-то вот здесь, в глубине души, я знаю, что это не сны, это память ко мне возвращается». Я так сильно сжала его руку, что он скачал на ноги и отдернул ее. «Дочка». Его глаза потемнели, а в голосе появился металлический тембр. Я еще раз повторяю, тебе нельзя волноваться. До консилиума остались считанные дни. Ты должна соблюдать режим и беречь нервную систему. Я никому ничего не должна, а мою систему расшатываешь ты. Постоянно какие-то недомолвки, обрывки фраз, слова все время повисают в воздухе. Когда все это закончится? 8 сентября он начал пятиться к двери. «Да я уже в это не верю!» Я соскочила с кровати. «Как я смогу выдержать эти чертовы тесты, если у меня постоянные встряски и приступы? Как я смогу выглядеть здоровой, если меня все время пичкают какой-то гадостью?» «Молчишь?» «Правильно!» «А что ты можешь на это сказать?» «Знаешь, почему ты молчишь?» «Потому что ты сам во всем этом виноват!» «Не смей меня обвинять!» «Неожиданно закричал он!» «Не смей так говорить о родном отце!» А ты не смей так относиться к своей дочери. Что я, по-твоему, делаю не так? А что ты делаешь так? Зачем ты подарил мне эту чертову кошку? Ты даже мне этого не объяснил. Потому, потому что ты в детстве любила играть такими игрушками? Ложь. Не верю я в то, что мне маленькой нравились подобные игрушки. Ты посмотри на выражение ее морды. Это же сущий дьявол, а глаза. В них столько ненависти, что любой ребенок может запросто сойти с ума, Отца забила мелкая дрожь. «Что, попала в точку?» Злорадно выкрикнула я. «Зачем ты хотел, чтобы я стала сумасшедшей?» «Ты попробуй проанализировать все то, что рассказал за последние дни. Вообще ничего хорошего. Только одни тяжести, один неподъемный груз. Может быть, ты намеренно это делаешь? Может быть, ты сумасшедший сам?» Отец сделал еще один шаг и наткнулся на прикрытую дверь. «Нет!» – громко закричал он. «Я не сумасшедший! Я просто хотел тебе помочь!» «Не ври!» – гневно прорычала я, когда ты смотрелся в зеркало последний раз. «Твои глаза – это глаза маньяка! Ты энергетический вампир! Ты постоянно пытаешься забрать мою энергию! Посмотри, даже субы у тебя стали длиннее! Перестань!» – истошно завопил он. «Перестань, или я действительно сойду с ума!» «Ты не представляешь! Ты не знаешь, что это такое!» «Ты никогда не чувствовала реального?» Он судорожно глотнул воздуха и шумно выдохнул. «Одиночество!» «Одиночество?» Меня подбросило в буквальном смысле этого слова. «И это ты, мой родной отец, говоришь мне об одиночестве?» «Да ты что, совсем спятил?» «Проваляться целый год в этой убогой палате – это, по-твоему, не одиночество?» Джина умоляюще произнес он. «А то, что я слышала сегодня ночью?» Я отвергла любимого человека. Я сознательно выбрала одиночество. Почему? Я, прошептал он, я не знаю. Не смей больше говорить неправду. Одним прыжком я оказалась рядом и твердо посмотрела его в глаза. Я помню, я знаю, я любила этого человека и никогда бы его не предала. Понимаешь, я любила своего мужа. Дверь со стороны коридора толкнули но она не подалась. Отец слишком сильно на нее навалился. Послышался стук. «Не вздумай никого впускать!» – прошипела я. «Не смей этого делать, пока не ответишь на все мои вопросы. Докажи, что ты мужчина, а не трус!» Отец подхватил меня на руки и потащил обратно к кровати. Дверь распахнулась. На пороге появилась растерянная Полли и еще несколько незнакомых людей. В белых халатах. «Пусти!» – завизжала я и начала вырываться. «Немедленно отпусти меня, трус! Подлый, противный трус!» Я попыталась освободить какую-нибудь руку, но отец держал меня крепко. Люди уже обступили меня. Серебряной ниткой блеснула игла шприца. «Я ненавижу вас всех!» – вырвалось у меня. «Вы хотите забрать моего единственного Ника? Вы все виноваты в том, что он погиб. Игла вошла в тело, словно укус пчелы. Я резко дернулась, но тут же обмякнула. Лекарство действовало быстро. И я любила его. Рыдания разорвали мое горло. И плач выплеснулся наружу. Понимаете, я действительно любила его. А вы, это вы все у меня его отобрали. Я была, я была его цветком к сентябрю. Сознание затуманилось. В мглистой пепельной дымке появились две девочки, одна из которых помахала мне рукой. «Привет!» — глупо улыбаясь, подумала я. Моя голова опустилась на плечо отца, и глаза медленно закрылись. «Это мой ник!» — пронеслось в голове. «Он всегда был такой большой и сильный». За секунду до -то того, как сознание окончательно ускользнуло, я увидела, как одна из девочек что-то произнесла. Что именно она сказала, я не расслышала, но по движению губ поняла. Это было женское имя, Уже довольно знакомое. Дженни.